Глава 23 третья Еще до того, как я открыл глаза, успел подумать о том, что окно я точно закрывал. И, судя по многочисленным признакам, я точно был уверен, что это не кин. Открыв глаза, я увидел темный силуэт, который навис над моей кроватью. Женский силуэт. Буквально секундная заминка, чтобы все сопоставить, а потом я резко поднялся на своей кровати. Незваный гость отскочила назад, а я продолжил сидеть и смотреть на девушку. «Ну вы дебилы!» — бесцеремонно начала разговор девушка. «А я, конечно же, уже узнал ее, и только поэтому ничего не предпринимал. Я тоже рад тебя видеть». «Кстати, где пропадала?» Лиара слегка склонила голову набок и спустя секунду произнесла. «Решала свои проблемы. А вы...» Девушка слегка склонила голову набок и выждала несколько секунд. «А вы, как я посмотрю, только и делали, что искали для себя новые проблемы. Это почему же?» «Да все, что от вас требовалось, это залечь на дно и дожидаться начала отборочных» вы же вместо этого не просто привлекли к себе кучу внимания вы блин умудрились разозлить самых влиятельных и сильнейших людей в этом городе в этом мире добавила она а марата разозлили валана вообще оскорбили вам же хана теперь а у тебя вообще то передо мной должок во первых это они меня разозлили слегка улыбнувшись ответил я во вторых Похрен, что теперь делать, ну, вышло вот так. Не знаю, чего там Валан зуб на меня точит, но вот Амарат совсем уж страх потерял, как я посмотрю. Он просто в наглую пытается целое поселение выжить, просто из-за своей прихоти. Это нормально? Да, коротко и холодно ответила Лиара, для таких людей, как он, это нормально и позволительно. Что же касается Валана, Девушка снова помедлила, словно бы задумавшись, стоит ли ей дальше говорить, или же лучше подержать язык за зубами. Я предполагаю, что его попросил об услуге Крон. Если это правда, Крон настроен максимально серьезно, чтобы убрать тебя. И это невероятно плохо. Крон? Уставился я на девушку. А это еще кто такой? Этого я вообще не знаю. Хм, ну как же. С него и началась охота на тебя. Он глава гильдии воров, его тут каждая дворняга знает. Он, в свою очередь, знает абсолютно все о ней. Любой дворняги в смысле?» Заметив мой вопросительный взгляд, добавила она. «Понятно. То есть это он изначально поцелал ко мне этих неумелых убийц. Хм. А когда я понял, что они ничего не могут, пошел на поклон к какому-то там валану. Ну, Валан действительно мощный мужик, но он допустил одну очень серьезную ошибку. Хм, какую? Решил попробовать убить меня, не разобравшись в том, кто я такой. Теперь ему придется ответить за это. Ха, мне, конечно, нравится твой энтузиазм и твой настрой, но... Ты сам, смотри, не допусти ту же ошибку. Не стоит недооценивать врагов, серьезно проговорила Лиара. «Особенно таких. С этим все в порядке. Как видишь, я не понесся сломя голову искать их, чтобы отомстить. Когда придет время, они поймут, что натворили, но для них будет уже поздно». «Понятно», — девушка снова задумалась и помолчала. «Знаешь, зачем я здесь?» «Нет», — честно ответил я. «Ходят слухи». Лиара не успела договорить, так как в этот момент что-то страшное прогремело на улице. «Какого хрена?» — тут же пронеслось у меня в голове. Что за оглушительный звук, да еще и посреди ночи. Я хотела было подскочить с кровати и выскочить на улицу, но по максимально сосредоточенному лицу девушки было видно, что она не удивлена. Значит, знает, в чем дело. Лиара продолжала сидеть и, нахмурившись, смотрела куда-то в окно. Спустя несколько секунд в мою комнату вломился взлохмаченный кин и замер на полуслове, встретившись с Леарой взглядом. «Ты!» — не скрывая своего удивления, прокричал он. «Ты что тут делаешь?» «Заткнись! У нас мало времени!» — не церемонясь ответила девушка. Гром, от которого не просто сотрясались небеса, но и земля задрожала, повторился. Я тут же посмотрел на потолок, опасаясь, что он может просто обвалиться после такого мощного грохота. «Что происходит?» — наконец-то проговорил я. Лиара тяжело вздохнула и, опустив взгляд, вниз, ответила. «Турнир начался, и в этом году он будет максимально странный». «Почему? Почему именно в этом году? И что значит странный?» «Я не знаю, почему так», — продолжила говорить девушка, «но таких правил никогда не было». «Каких?» — не унимался Кин в то время, как я просто молча слушал. «Добраться до нейтральной зоны с максимальным числом набитых душ. Ты слышал хоть когда-то о подобных правилах? Хоть что-то?» Лиара перевела на Кина свой взгляд. «Не понимаю», — ответил он, — «какие еще души?» «Вот такие!» Людей убивать. Друг друга. Единственное условие для участников – это добраться до нейтральной зоны перед стеной. Любым методом. Только вот не было уточнения, что убивать необходимо именно участников. Думаю, многие именно так и воспримут. И, учитывая настрой некоторых людей, произойдет нечто страшное. Ты разве не чувствуешь, как люди находятся на взводе? Они словно заряжены для любого испытания. А тут руководство своей недосказанностью, по сути, объявило «делайте, что хотите, главное, попадите за стену». «Как ты думаешь, что начнется на обычных улицах города?» «Эм, наверное, ничего, я не знаю», — неуверенно проговорил Кин. «Во-первых, многие жилые районы находятся даже вдоль стены. Пусть это и не самые бедные люди, но они все-таки люди». А во-вторых, представь себе свирепого бойца, который всю жизнь готовился к ожесточенному бою. Он будет жаждать битвы. Вот именно. Естественно, не все такие. Не каждый из них будет бесчинствовать. Но ради победы многие пойдут на самое страшное. Я не знаю, зачем верхушка делает подобное. Но то, что они начали... Возможно, таким образом они хотят скрыть некоторые убийства. Или же еще чего похуже. Но я уверена, что даже если беспорядков на улице не начнется, они сами поспособствуют этому. «Что за бред?» — снова заговорил я, обмозговав поступившую информацию. «То есть ты утверждаешь, что люди, чтобы попасть за стену, начнут убивать всех подряд, якобы таким образом набивая какие-то там души? А как это вообще будет фиксироваться?» «Да, если смотреть отстраненно, то звучит подобное очень глупо». Но, если присмотреться к нашему миру, к его законам и правилам, и уж тем более, если знать многовековую историю, события прошлых столетий, то можно понять, что не такой уж это и бред. Если бы в нашем мире не было людей, которым нравится жестокость просто так, без какой-либо на то причины, тогда подобного, может быть, и не случилось бы. Но представь, что самому страшному маньяку просто дали зеленый свет. Делай, что хочешь. Неужели он не воспользуется этим? Да даже если говорить не про маньяков, а просто про очень сильных бойцов, которые однозначно начнут сражаться, ты думаешь при использовании своих сокрушительных заклинаний? Они все поголовно будут задумываться о том, как бы не навредить мирным жителям? Хорошо, допустим. Но зачем в верхушке убивать собственных граждан? Очевидно же, что многие пострадают или умрут. Или вовсе убегут из города, хотя бы на время проведения этого турнира. Кстати, сколько это будет длиться? Я так полагаю, что до следующей ночи. А вот зачем им подобное нужно, очень сложно сказать. Мое мнение это, чтобы сокрыть свои собственные деяния, которые должны остаться незамеченными и безнаказанными. Именно в этот день можно будет сотворить практически что угодно. В городе начнется паника. Хоть в нашем мире и правит зачастую беззаконие, но определенные правила все же есть, за исполнением которых следит совет. И словно бы в подтверждении ее слов я услышал многочисленные крики и звуки сражений, в которых отчетливо читался звон стали и многочисленное использование магии. «Уже началось», — прошептала Лиара. «Все равно бред». Не стоит упускать из-за внимания тот факт, что это всего лишь мои догадки, продолжила Лиара. Истинные мотивы могут быть абсолютно другими. Но одно я могу сказать точно. Сегодня умрет много людей. И, заикаясь, пропищал Кин, что теперь делать? А что делать? Перевела на меня свой взгляд Лиара и слегка прищурилась. Придерживаемся первоначального плана. Спокойно произнес я, «Сперва необходимо попасть за стену. Таким образом получится, что я пройду испытание, а потом уже отправимся в башню». «Погоди, чего?» — вылупился на меня Кин. «В какую еще нахрен башню?» «В смысле, в башню Бога? Ты разве не знал, что я туда направляюсь? Я думал, ты в курсе». «Э, ты не шутишь, ты точно ничего не перепутал». «Я, может, и слышал что-то такое от тебя, но всегда думал, что ты несерьезно. «Хм, странно», — разобел я руками. «Я вроде бы никогда не шутил с подобным». «Не-не-не, так, мы не договаривались. Башня Бога, она... а она не для всех. Это точно самоубийство. Ты же понимаешь это? Там... это тебе не с доходягами из гильдии воров сражаться». В этот момент Лиара посмотрела на него так, словно бы пыталась прожечь взглядом. Однако Кин не придал этому значения и просто продолжил говорить. «Отправляться в башню чистой воды безумие. Я не знаю, кто тебе промыл мозги на это, но я не согласен. Не, Макс, ты, конечно, крутой мужик. Возможно, даже самый крутой вообще из всех, кого я когда-либо встречал. Но, блин, это же башня Бога, твою мать!» «Да, я все понимаю. Все так же спокойно проговорил я. И я не потащу тебя с собой. Останешься здесь. Продолжишь дальше жить своей жизнью. Изначально я ведь хотел убить тебя, а потом оставил просто рядом с собой, чтобы ты не выдал никому информацию обо мне. С сегодняшнего дня наш договор аннулируется. Тем более я тебе уже начал доверять. Однако, если ты предашь меня...» ты умрешь с улыбкой закончил я кин сглотнул и нервно посмотрел сперва на меня а после перевел взгляд на лиару дело в твоей сестре немного успокоившись проговорил он да кивнула девушка кин замотал головой и слегка отстранился вы психи это это самоубийство вам не удастся подняться на такой этаж да и вообще вы вообще понимаете «Мы все понимаем», — довольно резко оборвала его Лиара. «Ты думаешь, что многое знаешь? Ты ни хрена не знаешь. Ни обо мне, ни о моей сестре. Так что заткнись и помалкивай. Можешь оставаться здесь и продолжать трястись за свою никчемную жизнь. А я не собираюсь сдаваться». «Ха, сдаваться? И как тебе только Крон не убил?» «А ты думаешь, он не пытался?» — усмехнулась девушка. «Я же говорю, что ты ни хрена не знаешь». Только вид всезнайки делаешь?» «Угомонитесь, вмешался я. Кин, я обещал, что помогу ей. Изначально только поэтому я сюда и прибыл. Если бы не она, скорее всего, меня бы здесь не было. Возможно, меня бы вообще в живых не было. И уж тем более мы с тобой бы никогда не познакомились. Так что, как говорится, все, что делается, это все к лучшему. Ну или как там у вас говорится?» «А, что-то типа того». Слегка отстраненно ответил он. И что? Вы действительно туда отправитесь? Я да, а ты? Я перевел взгляд на Лиару. Конечно, не задумываясь, ответила Анна, мы же изначально об этом договаривались. Не уверена, что в самой башне от меня будет большая польза, но уж чем смогу, тем помогу. Плюс я не тратила время зря. За эти несколько дней мне удалось раздобыть парочку летных артефактов. Думаю, от них будет. Долг. Отлично, улыбнулся я. Тогда план такой. Кин, ты можешь быть свободен и идти куда пожелаешь. Я больше тебя не держу. Лиара, ты можешь пойти со мной по верху или же. Или? Или отправиться за стену, по низу, продолжил я. В смысле? Есть один очень странный дом. Под ним находится подвал, точнее проход. Очень длинный. Сперва я не понял, что это такое, но теперь на все сто процентов уверен, что проход ведет за стену. Не знаю, как и почему, но я точно знаю это. И, как полагаю, это будет самый простой и безопасный способ попасть за стену. Хм, мне кажется, я слышал о чем-то подобном, но все это было на уровне слухов, и кто в это не верил? Вот теперь придется поверить». «И даже проверить!» — усмехнулся я. «А ты? Почему ты собрался поверху идти?» «Потому что мне не нравится то, о чем ты заговорила. Если все это правда, я хочу убедиться сам, лично проверить. Но если все так, то там будет очень опасно, а ты можешь только мешаться. Поэтому я и предложил тебе такой вариант. Плюс, я думаю, у самой стены окажется еще несколько сюрпризов» даже не знаю задумалась девушка я тоже пойду вмешался Кин. куда уставились мы оба на него за стену зачем спросил лиара а почему бы нет макс сам сказал я могу идти куда захочу я хочу с вами точнее в башню я точно не пойду это исключено но попасть за стену и пройти тем самым отбор хм, это ли не мечта Мне без разницы, проговорил я. Точнее, я не против. Главное, не путайся под ногами, добавила Лиара. На улице снова раздался грохот, но на этот раз это не было связано с оповещением у начале отборных. За стенами этого здания уже вовсю шло сражение. Так быстро даже Лиара была удивлена столь стремительному развороту событий. Люди уже начали паниковать. «Что же там творится?» — услышав звуки битвы, проговорил Кин. «Не знаю, но одно точно могу сказать. Поспать нам уже не удастся. Вы готовы?» — глядя на своих знакомых, проговорил я.